все меньше навещая жену по ночам. Весна пришла сразу, бурно. Сначала зазвенела копель, затем пролились ручьи, освобождая землю от снега. Тася думала, что весна надолго запрет ее дома, но грязи почти не было. Едва сошел снег, задул теплый ветер, и дорожки быстро подсохли. И вот уже к дому Вместо саней Кузьма подкатывает старую коляску. Жизнь Таси вошла в нормальную помещичью колею. Она часто выезжала к соседям. Лиза наведывалась к ней. Серж все дни полностью посвящал хозяйству. Староста от него просто плакал. Крестьяне выли, но он никому спуску не давал, стараясь вывести свое имение из нищеты. Тася же быстро освоилась с ролью хозяйки небольшого имения. Она охотно знакомилась со своими крестьянами, встречая их во время прогулок, расспрашивала о житье-бытие, сокрушалась и сочувствовала, если ей жаловались. Детишкам давала сладости. — Крестьяне отзываются о тебе хорошо, — заметила как-то Лиза, отдыхая после чая на открытой террасе называют «доброй барынькой». «Мне их жалко», — сказала Тася, очень довольная, что крестьяне полюбили ее. «А чего их жалеть?» — встрял Серж, покачиваясь в кресле-качалке. «Глаза зальют водкой и рады не работать». «Дети оборванные, голодные. Женщины глаз от земли не поднимают». В платки кутаются, не ходят, а шмыгают, как мышки. Разве не жалко? — удивилась Тася. — Мне нет, — зло ответил муж. — Каждому свое. Так Бог распорядился. Кому быть крестьянином, кому помещиком. Я вот тружусь с утра до вечера, а эти лодыри совсем работать не хотят. Где уж тут хозяйство продвинуть? То не урожай, то падешь скота то еще какая напасть, а им хоть бы хны, даже не почешутся лишний раз. Лиза с интересом слушала спор супругов, а затем не выдержала, встала на сторону подруги. «Я тоже считаю, что крестьянам живется тяжело. Если бы им ни до чего не было бы дела, не бунтовали бы они так, а с каждым годом волнения все растут, думаю, не от хорошей жизни». — Помнишь, Серж, в прошлом году в соседнем городе крестьяне сожгли усадьбу помещика вместе с ним? — Боже, ужас! — воскликнула Тася. — А что ты хочешь? Был неурожай, крестьяне голодали и думали, что у их хозяина амбары ломятся от зерна. — А они ломились? — Наверное, — пожала плечами девушка, — у нас, например, в городе Принято в голодные годы раздавать запасы. Но ты сама понимаешь, этого недостаточно. Вот если бы крестьяне работали на своей собственной земле, то уж не довели бы себя до голода. — Раз крестьяне у нас бедные и страдают в неволе, что же вы свою деревню вольные хлебопашцы не отпустите? — усмехнулся Серж. — Плохо разве? «Получили бы выкуп и жили себе в ус не дуя». «Мой папа консерватор, ты же знаешь, — насупилась Лиза, — он даже указа об обязанных крестьянах не признает, не то что самолично отпустить их на волю». «А что это за указ?» — спросила Тася. Недостаток образования мешал ей понять суть разговора. «Он недавно издан был императором, охотно пояснил Серж. «Помещик может предоставить крестьянам землю, но за это они должны нести определенные повинности». «Я считаю, что все это половинчатые меры, которые не облегчают, а тем более не улучшают жизнь крепостного», высказалась Лиза. «Нужны радикальные перемены вплоть до повсеместного освобождения от крепостной зависимости» а не в отдельно взятом хозяйстве. Помещиков надо заставить дать людям волю. — Волю крестьянам никто не даст, — задумчиво произнесла Тася.